«Ольга. Квест. Начало. Маленькое. Красненькое. Ну чудо же. Гладенькое. Блестящее». Окно в машине было открыто, и Ольга с наслаждением вдыхала в себя порывы свежего утреннего воздуха. И почему она раньше не замечала, как хорошо и прекрасно вокруг? Все-таки собственный автомобиль кардинально меняет восприятие окружающей действительности. До этого ей казалось, что в Москве бывает тяжело дышать, и вообще в мегаполисе постоянно не хватает кислорода. Однако сейчас Ольга понимала, что слишком сурово к этому замечательному городу. Широкие дороги и высокие дома наполняют город мощью. Яркие стенды наружной рекламы и вывесок на зданиях дарят мегаполису краски, изгоняя из души всякую грусть и хандру. Ее обдувал свежий ветер, поднимая без того замечательное настроение на какую-то недосягаемую высоту. «Жизнь хороша. И жить хорошо». «Ого!» Вместо приветствия протянул куривший на крыльцо офиса ворон, внимательно наблюдавший, как девушка аккуратно паркуется возле тротуара. «Неужто купила?» «Купила». Гордо тряхнула челкой девушка. «Можно сказать, еще одна моя мечта исполнилась». «Ну что ж, одобряю». Уголком губ улыбнулся ворон шустренькая, неброская, удобная. Теперь будем на твоей на вызовы ездить. — Вот еще! — возмутилась Ольга. — Я и сама пока не наездилась. А вы обязательно что-нибудь отломаете или испортите. Даже не надейтесь Жадина! И Георгий закекал своим странным, похожим на кашель курильщика, смехом. В офис Ольга входила с гордо поднятой головой, чувствуя себя как минимум кинозвездой первой величины. Все-таки не каждый день люди себе машины покупают, понимать надо. Причем не какие-нибудь «Жигули» подержанные, а такие замечательные ласточки. «О, Кеша пришла!» — громко поприветствовал девушку Костик. «А ты чего такая довольная? Как кошка в валерьянке искупавшаяся. Кому-то на ногу в метро наступила?» «Машину купила», — стараясь сделать голос максимально безразличным, ответила Ольга. «Чего?» В разнобой спросили одно и то же коллеги, а маленький котенок в душе Ольги начал безумные танцы. Ей отчаянно не хватало этого восхищения от окружающих, и сейчас она радовалась, пускай даже получив его не совсем честным путем. «Чего, — Чего-чего? — рассмеялась Ольга, с удовольствием любуясь отвисшей челюстью Аркаши. — Машину купила. Рот закрой, а то муха залетит. — Вот это новости! — хлопнул в ладоши Костик. «Господа, среди нас оказывается дочь олигарха, а мы и не в курсе были. Или ты, Иннокентиева, за ночью замуж выйти успела, а это свадебный подарок?» «Зависть. Плохое чувство», — наставила на Кощей на маникюренный пальчик девушка. «Особенно сопровождаемая оскорблениями». «Никаких оскорблений», — развел руки в стороны Костик. «Просто удивительно и непонятно. Получаем мы все вроде как одинаково, а машину только ты из нас всех купить умудрилась. В чем секрет?» «Это потому, что она с тобой не связывается», — то ли в шутку, то ли серьезно заявил вернувшийся с улицы Георгий. «И не спускает гонорары на каждодневные гулянки». «И эти люди еще мне что-то говорят про зависть», — покачал головой Костик. «Да я единственный из вас живу, а не существую. Пока нет семьи и детей, люди должны брать от этой жизни все по максимуму. Надо успеть все, а не заниматься бессмысленным и скучным накопительством». «Ой!» «Оставь ты свою философию!» — хлопнул коллегу по плечу Аркадий. «Пойдем лучше посмотрим, что там за карета Кешу на работу привезла». «Ой, да что там смотреть!» — заерепенился Костик, но больше для вида. Увидев, что Ольга даже глазом не ведет в его сторону, он немедленно встал и быстрым шагом устремился к выходу. «Что я, маленький? Машин никогда не видел!» «Такой точно не видел! А я вот буду кататься на ней и радоваться жизни!» — показала язык в спину Костика Ольга, отворачиваясь и доставая из сумочки небольшой пакетик. «Пират!» среагировал мгновенно, слетев со своего любимого места на шкафу и терпеливо хлопая крыльями буквально возле лица девушки. Черный ворон, спасенный в зоопарке, оказался на редкость умной птицей и очень быстро стал неотъемлемой частью интерьера агентства. Георгий принес птицу в офис, заявив, что ничего не случается просто так, а значит они обязаны ходить лелеять неожиданного питомца. Аркадий, правда, пытался возражать, бормоча что-то про странный человеческий взгляд, но понимания у коллег не нашел. «Кто обидит пирата, будет иметь дело со мной», — веско сказал Георгий, и все согласились, что питомец агентству не помешает. Тем более таинственный телефон молчал, а значит, куратор тоже не видел в птице никакой угрозы. «Я только не очень понимаю, почему пират?» — попытался сумничать Костик. «Он же не попугай, да и оба глаза на месте». Надо ему какое-нибудь другое прозвище придумать. Ну или глаз на худой конец выколоть». Оказалось, что ворон прекрасно понимает человеческую речь и на обиды в свой адрес реагирует стремительно. «Ай, проси, я все понял!» Буквально через несколько секунд вопил Костик, пытаясь скрыться от возмездия. Птица вцепилась когтями в его роскошную шевелюру и азартно долбила клювом по темечку. «Все, все, я согласен!» Орал Костик под хохот коллег, не в силах снять с себя птицу. «Ты пират! Самый мудрый, лучший пират нашего агентства!» В качестве рабочего места новый член коллектива облюбовал себе крышу книжного шкафа, большую часть времени проводя там, внимательно наблюдая за людьми и, казалось, прислушиваясь к их разговорам. Поначалу Георгий опасался, что пират может вылететь из офиса, и тогда больше его они не увидят. Он постоянно следил за поведением птицы и требовал от коллег держать двери и окна закрытыми. Впрочем, беспокойство ворона исчезло буквально через неделю, когда он понял, что Пернатова вполне все устраивает, избегать он не собирается. Так что теперь детективное агентство «Светлый путь» состояло не из четырех, а пяти единиц. Костик даже мечтал научить птицу разговаривать и использовать при расследованиях, отмахиваясь от ворчания Аркаши, что китайский дрон обошелся бы гораздо дешевле. Ольга никаких меркантильных планов не имела и просто радовалась еще одному живому существу в офисе, поэтому с удовольствием баловала пирата. Покупка корма для птицы стала ежедневным приятным ритуалом, хотя продавец наверняка периодически крутил пальцем у виска, глядя на то, как девушка покупает питание то для попугая, то для канарейки. «Оль! А Оль!» — вновь хлопнула входная дверь, заставляя пирата взлететь обратно на безопасную высоту шкафа. «Дай прокатиться!» Костик смотрел на коллегу с привычной, беззаботной усмешкой, видимо, уверенный в том, что в его просьбе нет ничего необычного. Возившийся с кофеваркой Георгий отчетливо хмыкнул, но Синев не обратил на него никакого внимания. «Нет?» – пожала плечами Ольга, не понимая, как можно спрашивать такую очевидную глупость. «Да ладно тебе! Я быстренько кружок по району сделаю и все!» – растянул губы в улыбке Костик. «Тебе жалко, что ли?» «Я? Тебе? Свою ласточку?» Набрала было воздуха в грудь Ольга, но в этот момент пискнул древний кнопочный телефон, привлекая к себе внимание. «Похищение человека, жилой комплекс, панорама». Синева! прочитал Аркаша и захохотал во всё горло. «Я не понял, куратору что-то известно? Вы когда в тайне от нас расписаться успели?» «Ты дурак, что ли?» — Ольга вырвала телефон из рук парня, успев при этом отвесить ему достаточно чувствительный подзатыльник. «Шутки у тебя, кудесник, плоские и неуместные». «Какие шутки!» — потирая затылок, обиженно протянул Аркаша. «Как написано, так я и прочитал». Впрочем, Ольга и так уже видела, что если кто и шутил, так это загадочный неведомый куратор. В сообщении действительно значилась фамилия Синева. «Любовь моя!» — тут же принялся дурачиться Костик. «Считай это знаком, который мы не имеем права игнорировать. Предлагаю не тянуть и зафиксировать наши отношения немедленно». Праздничное торжество можем и попозже организовать, а вот фамилию в паспорте необходимо сменить сию же минуту». «Не получится», — флегматично прокомментировал сидящий с кружкой кофе в руках Георгий. «Вам все равно месяц ждать придется. Закон суров, но это закон». «Ой, вечно ты сразу о грустном вспоминаешь», — отмахнулся Костик. «Там же и исключения есть. Скажем, что я в длительную командировку уезжаю, а Ольга беременна от меня. Кеша, скажи, у тебя нет желания забеременеть?» Судя по всему, Костик заранее предвидел ответ, поэтому шаг назад сделал, еще даже не закончив произносить свой вопрос. В другом случае, нога Ольги рисковала оставить ему нехилую отметину в организме. «Все, все, я понял!» – выставил перед собой ладони Синев. «Раз так, то обсудим это попозже. Работа превыше всего!» Ольга закрыла глаза, медленно выдохнула и не стала продолжать дискуссию. «В конце концов, это же Костик. Он такой, какой есть, и вряд ли его получится переделать». «Странный заказ какой-то», — пробубнил Аркаша, умудряющаяся делать два дела одновременно. «Жевать печенье и искать информацию на планшете». «Где мы наших несчастных искать должны?» «В панораме 1200 квартир, семь корпусов. Нам что, в каждую дверь звонить?» «Здравствуйте. У вас никого не похищали в последнее время? А у ваших соседей?» «Нет? Извините за беспокойство». «Квартиры — это ладно», — поддержал его Георгий. «Меня больше интересует, в чем именно суть проблемы». Похищение людей – это вообще, собственно, не наш профиль. Может, там и не похитили никого. Просто человек домой не вернулся. Полиция полномасштабные поиски ведет, а родственники боятся поверить в самое страшное. Нет нигде. Значит, точно похитили родную кровиночку. Надо только звонка дождаться, выкуп заплатить, и кошмар тут же закончится. А кровиночка эта где-нибудь в канаве точно лежит, с головой пробитой. И домой возвращаться никак не собирается. «Ну почему сразу не собирается?» — вновь принялся дурачиться Костик. «В полнолуние зомби воскреснет и пойдет в родные пенаты. За родственниками, так сказать». «Балабул!» — махнул рукой Ольга. «Иди лучше буханку прогревай. Надо на место ехать. А иначе мы можем до бесконечности из пустого в порожнее переливать». «В смысле буханку?» — вскинулся Костик. «Зачем нам это чудо отечественного автопрома, когда в агентстве появилась такая ласточка? Оленька, солнышко, ты мне ключи дай. А уж я вас с ветерком дам чудо-место. Честное слово!» «Иди прогревать буханку!» — отчеканила каждое слово девушка. «На моей машине ездить только я буду. А для оперативных нужд у нас буханка предназначена». «Вот так вот!» — дурашливо развел руками «Синев». «Такая милая была! Как старшие назначили, так сразу! Никакой доброты к окружающим! Все, все, иду!» И, опасаясь очередного удара, Костик живо выскочил за дверь агентства. Ольга вздохнула и еще раз перечитала сообщение на экране кнопочного телефона. «Аркадий с Георгием правы. Понятно, что ничего не понятно. Никакой дополнительной информации, которая сейчас, ох, как могла бы пригодиться. Остается надеяться только на соцсети и домовые чаты». Впрочем, на месте выяснилось, что поиски информации могут оказаться гораздо легче. Территория жилого комплекса была окружена массивным кованым забором, не допускавшим комфортабельным домам никого чужого. Часто развешенные видеокамеры не оставляли сомнений в наличии достаточно многочисленной охраны и сомнительных перспективах проникновения на территорию, минуя КПП с въездными воротами и калиткой. Впрочем, сейчас дело было не только в заборе. «Ничего себе!» Озадаченно протянул Аркадий, наблюдая из окна на скопление машин с мигалками. «А в этом доме что? Кто-то из правительства живет? Вряд ли. Вся московская полиция озадачилась поиском бабы Дуси, которая по утрам обязательно кормит кошек, возле подъезда». «Ага, и нарушение их распорядка питания может повлечь за собой экологическую катастрофу», радостно загоготал из-за руля Костик. «Может быть, кто угодно». Потер ладонью лоб Георгий. «Баба Дуся запросто может оказаться тещей вон того полицейского генерала. В этом случае, кроме полиции, еще и ФСБ подключиться». «Не зря я всегда восхищался конторой», — продолжал балагурить Костик. «Никакого классового деления граждан. Чуть что случилось, воины, плащая кинжалом, мчатся на помощь. А где они тогда? Должны же быть строгие костюмы и черные очки для солидности». «Костик, может быть, ты заткнешься и делом займешься, наконец?» прервала поток словоблудия Ольга. — Вперед из песней. Выясни, что случилось и как нам попасть на территорию комплекса. Заодно и про наличие ФСБшников расспросишь. — Вот! — поднял вверх указательный палец Костик. — Хоть кто-то иногда признает мои безусловные нужность и талантливость. — Да уж, так было болеть и впрямь. Врожденный талант нужен. Подумала про себя Ольга, наблюдая за тем, как Синев, практически не задумываясь, направился к одному из патрульных автомобилей. Настолько комфортно себя чувствовать в обществе незнакомых людей никакие способности не помогут. Костик тем временем умудрился собрать вокруг себя экипажи как минимум двух патрульных машин и сейчас выдавал зрителям сольную программу словесного водопада. Со стороны могло показаться, что с полицейскими беседует их коллега или старый приятель, случайно оказавшийся рядом. Вся компания мужчин уже весело смеялась над какими-то шутками Костяна, а сам Синев азартно размахивал руками и что-то показывал своим новым знакомым, поочередно тыкая в разные стороны жилого комплекса. Наконец он радостно обнял каждого из ППСников, а затем потряс сцепленными над головой руками и направился в сторону буханки. «Хорошо, что наш Костик, как папа, в политику не пошел», — многозначительно сказал куривший возле машины Георгий. С таким красноречием он бы и до президентского кресла добрался. «Ага, а потом бы страну пропил», — буркнул Аркадий, всегда завистью смотревший на легкость коллеги в установлении контакта с людьми. «Не исключено». Георгий выбросил окурок и полез обратно в салон буханки. «Хотя про алкоголь я забыл. Хорошо, что Костик в политику не пошел. Он бы там спился просто». «Ну вот, дело практически раскрыто». Самодовольно заявил Синёв, подойдя к открытой дверце буханки и с гордостью оглядывая своих коллег. «Адрес и фамилии есть. Осталось пообщаться с родителями. Остальное дело техники». «Смотрите, какой техничный нашелся, не удержался от колкости Аркаша. «Тут и вся московская полиция здесь собралась. Там, наверное, одни идиоты работают, потому что они о существовании Константина Синева не знают». «Верная мысль, Аркадий!» — хлопнул в ладоши Костик. «Пойду в полицию работать». «Я там и карьеру быстро сделаю, и девушек, симпатичных сейчас в органах, великое множество». «Кто о чем? О Синев о бабах», — поморщилась Ольга. «Давай рассказывай уже, что ты выяснил». «Все банально и просто», — не стал продолжать комедию Костик. «Как вы уже поняли, в этом жилом комплексе квартиры приобретали люди все сплошь не бедные, а большой бизнес всегда идет рука об руку с властями и правоохранительными органами». Вчера вечером исчезли дети как минимум четырех уважаемых семей из этого комплекса, а у всех есть друзья и просто хорошие знакомые. От этого подобный ажиотаж и образовался. Еще никаких законных оснований для заведения дела о пропаже детей нет, а начальство уже орет на всех, что результаты требуются. Есть версия, что подростки могли заниматься стритрейсингом и попали в какую-нибудь неприятную историю. Машину одного из них уже обнаружили в районе парка Сокольники, но никаких следов ребят. Впрочем, там вообще ничего подозрительного, ни следов борьбы, ничего не похищено». «Не вижу логики», — заметил Ворон, закуривая очередную сигарету. «В сокольниках гонятся особенно негде. Старая застройка, дороги узкие, да и те все в ямах. А то, что история неприятная, и так понятно. Вряд ли богатенькие дети сейчас в походы с палатками ходят». «Что узнал, то и говорю», — обиделся Костик. «Официальных версий и так нет, потому что и дела нет официально». Они официально уже всем так хвоста накрутили, что ребят сначала выпарют в укромном углу, а уже потом родителям отдадут. По крайней мере, настрою полицейских пока именно такой». «Понятно». Ольга тряхнула челкой и посмотрела на Синева. «Фамилии и адреса пропавших достал? Значит, сбрось Аркаша на телефон тогда». Девушка еще ненадолго задумалась, оглядывая своих коллег, а затем приняла окончательное решение. «Значит так». «Сейчас мы с Костиком идем на квартиру к родителям кого-нибудь из пропавших, выясняем подробности и ищем начальную точку, от которой можно оттолкнуться. Аркаша, пока мы ходим, погружаешься в сети собираешь полный максимум информации, которая есть в открытом доступе. Ворон, на тебе...» Ольга замялась, не зная, как точно и правильно сформулировать задачу. «Посмотреть по сторонам, а потом помочь Аркаше». Пришел ей на помощь сам Георгий. «Да, именно так». С благодарностью посмотрела на коллегу девушка. «Я не уверена, что нам зачтут заказ, если полицейские найдут детей раньше». «Мне кажется, что если заказ поступил нам, то куратор уверен, что у них ничего не получится», негромко прокомментировал Аркаша, уже открывший ноутбук и запускавший на нем какую-то программу. Ольга посмотрела на юношу, а затем добавила. «Или уверен в том, что искать надо не людей».